Обе девушки тоже молчали, боясь хоть одним словом прибавить каплю к переполненной чаше горечи. Но каждая из них взяла руку Жерара и этим немым пожатием постаралась утешить его. Наконец, Калетта сказала твёрдым голосом: "Жерар, с нами случилось большое несчастье. Свобода. Встречи с нашими, все наши надежды отодвинулись надолго. Это жестоко, но что же делать? Остаётся покариться. Теперь нам никто не может помочь, но у нас остаётся наше единственное оружие защиты это наше мужество. Будем утешать себя. Могло бы быть ещё хуже. Хуже, воскликнул Жерар. Ну как мы теперь будем бороться с усталостью? Перенесут ли наши бедные ноги такую трудную ходьбу? Ну да, сказала Калетта. Я так и знала, что если ты огорчён до такой степени, то это из-за нас. В сущности, вся наша беда сводится к одному: теперь нам придётся идти пешком. Ну что ж, я хороший ходок. Алина крепнет теперь с каждым днём. Кажется, ни один доктор не поправил бы так её здоровье, как эта жизнь на свежем воздухе. "О, Жарр!" воскликнула девочка с жаром. "Я очень рада идти пешком, пока я с вами, я всегда счастлива". Она говорит правду, сказала Калетта. Пока мы вместе, пока ничто не разлучает нас, мы можем смело смотреть в глаза всякому несчастью. Жерар был не из тех, которые надолго падают духом. Стойкость его сестры ободрила его. "Ну ладно", сказал он. "Нечего унывать. Пока мы живы, нечего признавать себя побеждёнными". Отвязав от велосипеда походные инструменты, он спрятал его в небольшую яму, прикрыв его ветками и сухими листьями. Потом сделал значки на деревьях и сосчитал их, чтобы впоследствии можно было найти машину. Наконец, когда все приготовления были окончены, путники опять двинулись в дорогу. Но какая разница с предыдущими днями? Вместо 15-20 километров в час беглецы едва успевали пройти 3-4 километра, но их неутомимая энергия была вознаграждена. При закате солнца, когда они вышли из одной долины, их глазам представилось неожиданное зрелище. Внизу, На двести или триста метров под ними, по краю огромной равнины, протекала большая река, извилинами текшая к западу. Замбези! Это могла быть только Замбези, в чем Жерар и Калетто не сомневались. Такое спокойное величие могло быть только у отца рек Южной Африки. Значит, тут близкой и трансваль. Но как теперь быть? подумал Жирар. Оставив свою сестру Илину в тени у большой скалы, он сам спустился на берег. Не видно было ни одного человеческого следа, ни одной лодки. Река протекала спокойно по песчаному руслу. Жирар бросил в неё пучок травы и заметил, что течение реки совсем слабо. Это было весьма важно, так как подавало надежду одолеть препятствие простым способом. Толстый гнилой ствол дерева, выброшенный водой на берег, подтолкнул Жирару мысль воспользоваться им как лодкой. Хотя это было трудно, но от чего же не попробовать? Он сообщил эту приятную новость своим спутницам, и на другой день, выспавшись ночью как следует, все трое принялись за работу. В несколько часов они настолько выскоблили имеющимися у них инструментами внутренность дерева, что свободно могли все поместиться в нём. Затем они зажгли охапку сухих ветвей и с помощью их опалили лишнюю часть ствола. Так что у них получились настоящие пирога. Правда, совсем первобытное, но всё же годное для употребления. Теперь оставалось выбрать на деревьях большие толстые ветки, которые могли бы заменить вёсла. Скоро и с этим покончили. Затем с большим трудом они спустили на воду импровизированную лодку. Жирару пришлось сначала идти в воде, подталкивая пирогу сзади. Наконец, они принялись грести и вскоре наткнулись на корень дерева у противоположного берега. Замбези была преодолена. Все выпрыгнули на землю. Увидев маленькую рощицу, они решили отдохнуть в ней и переговорить обо всём. Жерар привязал пирогу к дереву с помощью сухих сплетённых трав. Близ по течению было немыслимо. Их на открытой реке всякий мог легко заметить, да кроме того такое путешествие было бы слишком утомительно. Обсудив всё, беглецы решили идти опять пешком по направлению к югу. Увы. Судьба не замедлила предоставить беглецам новые, неожиданные опасности. Не успели они пройти и одной мили, как увидели на равнине опустошённую деревню. Это был Крааль или Готтентуцкая деревня с куполообразными хижинами, разрушенными пожаром. Здесь всюду видны были следы отчаянной борьбы. Человеческие кости валялись наряду со скелетами быков. При появлении путешественников в воздух со зловещим криком взвелась хищная птица. Лина лишилась чувств от такого ужасного зрелища, так что пришлось унести ее с поля битвы. Бедные дети еще не успели прийти в себя от этого испуга, удалившись на полмиле от Крааля, как их сердца забились от нового испуга. В 100 шагах от них показался отряд негров со свирепой наружностью. Все знали, что можно было ожидать от этих дикарей. Неужели они освободились от одних, чтобы попасть в ещё худшие руки?